Дом сверкал жизнью и красками, шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадриль под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками. Флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулий, извергавших холодное хмельное пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это Херис. Гости высыпали из кабин, сбросив год с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины В красных одеждах Мужчины увивались за ними По стенам скозили тени Отброшенные неведомо кем Тут и там висели зеркала В которых ничто не отражалось Да мы все упыри Рассмеялся мистер Флетчер Мертвецы Семь залов Каждый иного цвета Один голубой, один пурпурный Один зеленый, один оранжевый Еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулка отбивали часы. Из зала в зал Между фантастическими роботами Между сонями И сумасшедшими шляпниками Троллями и великанами Черными котами и белыми королевами Носились обхиневшие гости И под их пляшущими ногами Пол пульсировал тяжело и глухо Точно сокрытое под ним сердце Не могло сдержать своего волнения Мистер Стендаль Шепотом «Мистер Стендаль!» Рядом с ним стояло чудовище в маске смерти. Это был Пайкс. «Нам нужно поговорить наедине. В чем дело?» «Вот». Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных, почерневших колесиков, гайки, винты болты. Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор. Гард Спросил он шепотом. Пайкс кивнул. Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чинил мусоросжигатель. Оба глядели на зловещие винты. Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция, сказал пайкс. Наши планы рухнут. Это еще неизвестно. Стендарут взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманный простор залов. Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка, что случилось? Ничего! Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же? Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены. Конечно! В следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту собственной персоной. Еще винопайкс Зазвонил большой колокол. Бьюсь об заклад. Это он. Идите. Впустите мистера Гаррета. Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы. Мистер Стендаль? Мистер Гард? Подлинный Гард? Он самый. Гард окинул пристальным взглядом серые стены и окружающихся людей. Решил лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться. Тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал демонтажников Через час они прибудут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова Стендарь поклонился Спасибо за предупреждение Он сделал жест рукой А пока приглашаю вас развлечься Немного вина? Нет, нет, благодарю Что тут происходит? Где предел падения человека? «Убедитесь сами, мистер гаррет «Разврат», — сказал гаррет «Самый гнусный», — подтвердил Стендаль. Где-то завизжала женщина. Подбежала мисс Поп, бледная, как сыр. «Что сейчас случилось? Какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход!» Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул «Ужасно!» – причитала мисс Поуп. Вдруг она осеклась, захлопала глазами и повернулась. «Мисс Блант?» «Да!» – мисс Блант стояла рядом с ней. «Но я только что видела вас в каминной трубе!» «Нет!» – рассмеялась мисс Блант. «Это был робот, моя копия, искусная репродукция!» «Но... но... утрите слезы, милочка. Я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя?» «Так вот где я?» «Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?» Мисс Блант удалилась, смеясь. «Хотите выпить, Гаррет?» «Пожалуй, выпью. Немного расстроился. Боже мой, что за место?» Оно вполне заслуживает разрушения. На мгновение мне Гарретт выпил вина».